Красота прощения. Прощение — это решение освободиться от того, что другие причинили вам боль. Осознание, что те, кто причинил вам вред, больше не смогут ограничивать вас, навешивать на вас ярлыки или проецировать на вас свои ложные представления о себе. На каком-то этапе их жизни им тоже причинили боль, очень серьезную боль. Они не обязательно плохие люди, но, вероятно, они — Люди с незажившими ранами. Когда у человека есть глубокая рана, которую он пытается оберегать, он проецирует свою боль на окружающих и может ранить их. Поэтому вы должны решить, что чужие поступки не будут определять вас или ограничивать вашу жизнь чувством обиды. Ваша жизнь слишком ценна, чтобы позволить ожесточению взять верх. То, насколько вы уникальны и прекрасны, не должно зависеть от поступков другого человека. Ложь, в которую он верит и которую пытается навязать вам, не должна стать вашим бременем или сценарием вашей жизни. У вас слишком много дел, чтобы позволить гневу, обидам или страху сдерживать вас. Развивайтесь, дарите добро и принимайте его. Поднимите руки и скажите «Я выбираю прощение, чтобы жить полной жизнью». Повторяйте это снова и снова. Осознайте, что вы — человек, который движется вперед. Прощение — это сила, которая помогает вам двигаться дальше. Оно — признак внутренней свободы. Пусть оно звучит как гимн, который невозможно остановить. Пусть оно сияет как конфетти, украшая вашу жизнь. Пусть оно распространяется как аромат, который все хотят вдохнуть. Теперь возьмитесь за свое запястье. Чувствуете? Это ваше сердце бьется, наполняя вас жизнью. Ваше будущее полно возможностей и радости, которые вы ни за что не захотите упустить. Так что позвольте себе немного расслабиться и двигаться под музыку. Пусть это будет песня, которая наполняет вас энергией. Танцуйте, пойте и двигайтесь вперед. Это, друг мой, и есть красота прощения.